Глава 31 После ухода вампиров я какое-то время сидела на диванчике, поджав колени к подбородку и обхватив их руками. Болезненное чувство тревоги не отпускало. Тершатый Ян шерстил всю страну в поисках беглянки. Кальмин рассказал, что демон обращался к другим вампирам за помощью. Преданные Вандорену они дружно отказывали Транеру под благовидными предлогами. След ввел их к высшему кругу дарийцев. Предать кого-то из них – обречь на гибель целый клан. Все же не зря мы провели тот ритуал. Кальмин имел огромное влияние в Дарии и, приняв меня в семью, дал не только новый дом и защиту. Чтобы притупить бдительность демона, вампир решил пустить его по ложному следу. Для этого пришлось пожертвовать немного своей крови. Но это малая цена за возможные последствия. Ведь если поначалу Тершатыйян искал приглянувшуюся девушку, то сейчас воровку и преступницу. Узнай кто, что высшего демона облапошила человеческая девчонка, его же Эрите которая привязана к клятвой, позору не оберется. Боюсь даже представить, как велика будет ярость Транера. Единственным побочным действием задумки Вандорана была крохотная лазейка, с помощью которой демон мог отправлять мне маленькие посылки и записки. Кальмин предупредил, чтобы я не боялась неожиданно сваливающейся на голову сюрпризов но и старалась не вскрывать подарки самостоятельно. Меня аж перекосило, когда узнала об этом. А что, если такой нежданчик появится прямо на паре, на глазах многочисленных свидетелей? Для страховки и еще охраны от неприятных ситуаций, вроде той, что получилось с Клодой, везде и всюду меня должен был сопровождать Эйрел. Подразумеваю? Дореец видел еще одну вескую причину для нашего тесного общения и, вероятно, надеялся, что между нами возникнет нечто большее, чем дружба. Пусть и дальше надеяться. Я хоть и считаюсь теперь частью вампирского клана, но остаюсь человеком, а клыкастиков в качестве мужей или любовников даже рассматривать не собираюсь. Очень заманчиво звучало предложение братца переехать в Дарийскую империю. Ограничивать меня вроде ни в чем не собирались. Вдобавок, если будет на то желание, можно продолжить обучение. Дарийская школа крови, закрытая для посторонних, готова сделать исключение родственницы Вандорана. Единственное, что смущало, требовалась особая физическая выносливость и подготовка. А это именно то, что давалось мне со скрипом. Рухнувшая чуть не на голову мертвая голова заставилась диким визгом взвиться под потолок. Превознемогая тошноту, заставила себя приблизиться к жуткому подарочку. Демон, из низших, скорее всего, один из охранников. Начальник стражи из замка Тершатыйяна напомнила услужливо память, Всегда ненавидела бесполезные жертвы. А я отнеслась к бедолаге более гуманно. Всего лишь лишила резерва и части памяти. Надо же тренубаловать чем-то вкусненьким. Что Транер хочет сказать, посылая голову своего демона? Надеяться, что испугаюсь и приползу к нему на коленях? Смешно, глупо. Через минуту в комнату вновь валились вампиры. Неустойчивая связь и моя реакция перепугали их не на шутку. Кальмин появился через портал. Эйрел примчался через три минуты. «Представляю, как со стороны выглядела картина, когда адепт несется, словно смерч, по академии и врывается в комнату несвободной, между прочим, девицы, вышибая дверь магическим ударом. Ох, и как все Транеру объяснять?» Явление демона народу, видимо, не заставит себя ждать. Ван Доррен первым. Хапнув мертвую голову за волосы, быстро ушел порталом. Эйрел как раз застал слабое облачко на месте схлопнувшегося перехода. Сразу же, буквально в двух шагах от него, возник еще один портал, из которого вывалился взбешенный демон в полутрансформации. Не разбирая ситуации, Он пригвоздил адепта к стене. Затем прошелся вихрем по всем комнатам. Убедившись, что никакая опасность не угрожает, а я в целости и сохранности спросил. «Что случилось?» «Ну вот что ответить?» Когда меня прижали охранники Клоды, он пальцем не пошевелил. А тут эко невидар, дверь вышибли. И вот он, спаситель, явился. Кошмар приснился. А что еще придумаешь? Как объяснить вопль, от которого башня смерти едва не содрогнулась? Кошмар? Демон явно не поверил мне. Сменив оболочку на человеческую, приблизился. Ты уверена? Более чем. Не моргнув глазом, соврала я. А вот пусть попробуют распознать ложь. Меня-то каждый раз корежит, когда кто-то говорит неправду. В большинстве своем, конечно, это происходит машинально, но мне от этого не легче. Потихоньку учусь с этим жить». «А этот что здесь делает?» Тершатый проглотив мой ответ и явно им не удовлетворившись, судя по всему, решил перекинуться на парня. «Я так понимаю, спасать прибежал?» Кмыкнула я. Ну, не отрицать же очевидное. С чего бы? В глазах демона искры полыхали от едва сдерживаемой злости. Ну, я задумалась и даже почесала макушку, чтобы мыслительный процесс выглядел правдоподобно. Он же принес мне клятву, что будет защищать, вот и старается. Какую клятву? Сквозь звериное рычание слова разбирались с трудом. «А я знаю, у него и спрашивай. Я, между прочим, не просила». Выразительно уставившись на Эрела, умучилась подмигивать, намекая, что ему не мешало бы что-то придумать и ответить. ве хе хе Вампир чуть не подавился, наблюдая за моими кривляниями. Хорошо демон стоял ко мне спиной. А то озадачился бы вопросом, внезапно настигшего меня нервного тика. «Веера Алена спасла мне жизнь. Я дал клятву рода, что буду служить ей, пока не отплачу долг». «Вон она как!» — довольно протянул Транер. Он даже принял человеческий облик, что говорило о контроле над эмоциями. «А знает?» «Хотя о чем я, конечно, он в курсе. Насколько мне известно, данная клятва означает не только твою личную защиту, но и всего рода. Замечательная новость». Демон убрал путы, удерживающие вампира. От неожиданности Эрил плюхнулся на пол. Бросив испопеляющий взгляд на ректора, парень ловко поднялся, подошел ко мне. «Ты как, в порядке?» «О, неужели вспомнили?» После слов Дорица и Транер одарил драгоценным вниманием. «Это те кошмары, что и раньше?» «Нет, я уже и не помню, что приснилось», — перенервничала, наверное. «Не каждый день нож в горло приставляют». «Ты о чем?» Взгляд Тершатаяна потяжелел. «Кто посмел?» «Охрана у моей соседки больно нервная». Не упустила случая настучать на Клоду. Пусть, жаловаться на нее мелко, но не спускать же с рук. Она ведь наверняка доложила об инциденте. а Что-то слышал об этом, Алена!» Тяжелый вздох и явное нежелание разбирать женские свары. Не стоило оскорблять адепт Кудхарас, девушка сама не своя. «За что ты так с ней?» Она же по-хорошему хотела, предложила помощь в обучении. «О, так это инициатива принцесски. А хочешь покажу, как все было на самом деле?» Я обозлилась. «Нет, Клода нарывается». «А ты сможешь?» Мужчина скептически вскинул бровь. «Хм, я занимаюсь лучшим менталистом в академии, конечно смогу». «Ага». Разве упущу возможность залезть в твою голову?» «Замечательно!» — хищно улыбнулся Тершатый Ян. «Скинешь на кристалл, я посмотрю, а сейчас извини, спешу». Уже открыв портал, демон на секунду замешкался. После метнулся ко мне и, впившись в губы, зачерпнул глубокий глоток силы. Исчез он раньше, чем успела выдохнуть. От злости и возмущения потемнело в глазах. «Гад, сволочь, да я!» Слёзы сами полились из глаз. А когда почувствовала, как кто-то обнял и бережно прижал к себе, так вовсе разревелась в голос. Напряженность последних дней, недавно пережитый стресс, ну и груз всех проблем вылились в продолжительную истерику. «Одна, я, может, успокоилась быстрее!» А когда рыдаешь, уткнувшись в дружеское плечо, а при этом тебе сочувствуют и поглаживают по голове, жалость к себе раздувается до невероятных размеров. Смутно помню, как Эйрл отнес меня в ванную, чтобы умыть опухшее от слез лицо. Потом уложил на кровать, не забыв перед этим снять обувь, и долго сидел рядом. Ага, как бы он ушел! если я вцепилась в его руку, как пиявка. Проснулась уже утро. Возможно, я бы еще поспала. Но когда что-то тяжелое внезапно сдавливает грудную клетку, себя приходишь моментально. Как это сюда попало? Уставилась на коробку. В дорогой оберточной бумаге и шикарным золотым бантом на крышке. Тяжелая. Определила по весу. Именно она своим появлением прервала такой замечательный сон. Точно помню, что вновь попала в место, что видела пару ночей назад. И то чувство умиротворения и спокойствия, что вынесла из полудремы, помогло сейчас как никогда. Поставив подарок на кровать, потянулась и села рядом. С нетерпением сорвала бант и придерживающая крышку завязки. Ударивший в лицо тошнотворный запах и содержимое подарка заставили резво подскочить и метнуться в ванную. Одним махом избавилась от остатков вчерашнего ужина. Прополоскав рот холодной водой, забралась под душ избавиться от стоящего перед глазами вида гниющего сердца, насквозь изъеденного червяками и личинками, никак не удавалось. Мне, как будущему некроманту, Полагалось воспринимать подобные вещи немного спокойнее, и я бы смогла перебороть отвращение. Но не тогда, когда находишь такое в собственной кровати. Настойчивый стук в дверь. Она цела, заставил поторопиться. Хорошо, пару дней назад закинула очередной комплект испачканной формы в чистящий шкаф. Можно было одеться, не заходя в спальню. Хотя идти через нее в гостиную все же пришлось. По-другому туда не попасть. Гостем оказался Эйрел. Его вежливая улыбка сползла, стоило увидеть мое позеленевшее лицо. «Что?» «Там!» Указала на комнату. Вампир метнулся туда. На ходу выхватывая из личного подпространства меч. Высокохудожественный набор гномьего лексикона я оценила по достоинству. «Записать бы?» — хмыкнула про себя. «Ого!» — Эйрелл вышел из спальни чуть зеленее меня. «Тоже проняло. Я отправил зов дяде», — сказал парень спустя одну или две минуты молчания. «Ну и гадость!» «Ого! На завтрак, похоже, не пойдем». Уныло констатировала я. Дориет судорожно сглотнул и побелел еще больше. Судя по всему, он еле держался, чтобы не повторить мой утренний забег к туалету. Явившийся спустя десять минут Вандорен мрачно посмотрел на нас. Затем направился в спальню. Услышав похожий набор ругательств, я усмехнулась. А Эйрл покраснел, сообразив, что вел себя так же. Забей! Успокоила парня. «По-другому и не скажешь». «Это вам». Выйдя из комнаты с коробкой под мышкой, Кальмин протянул нам по каплевидной рубиновой сережке. «Для связи, чтобы я знал, насколько все серьезно и стоит ли так спешить. Это для тебя». В комплект Сергей вампир дал мне кулончик на тонкой серебряной цепочке. Если будет грозить серьезная опасность, сожмешь в руке и подумаешь обо мне. Я услышу, приду на помощь. На этом все. До встречи. Вампиры сейчас в портале, а мы с Эйрелом переглянулись. В покровной связи я приблизительно ощущала, что чувствует парень. Неловкость и сожаление. Будто мы сами виноваты в том, что мне подкинули изъеденное червями гнилое сердце.